Глава вторая Конечно же, тетушка Энни, как и многие очевидцы со стажем в пару столетий, грешила преувеличениями. Никакой благородной дорожной пыли на плащах не было и в помине. Откуда ей взяться, когда небо уже третьи сутки опрокидывало на землю целые ведра? Вместо зловещих силуэтов на пороге стояли двое промокших, несчастного вида стражей, с которых вода стекала ручьями, образуя на каменном полу Мгновенные лужица. Их темные плащи отяжелели и почернели от влаги. А лица выражали такую глухую покорность судьбе, что любое зловещее намерение в их глазах утонуло бы, не успев родиться. Я, едва кивнув в ответ на их невнятные, прозябшие приветствия, без лишних церемоний указала им в сторону противоположную парадной гостиной. «На кухню!» сказала я тоном не терпящим возражений. «Через коридор налево. Там вас накормят, напоят и дадут возможность просохнуть у плиты. О делах поговорим, когда вы перестанете походить на утопленников». Один из стражей попытался что-то возразить, вероятно, о важности немедленной передачи послания, но его попытку прервал мощный, неподдельный чих его напарника. Это был самый убедительный аргумент. Оба стража покорно поплелись в указанном направлении, оставляя за собой мокрый след и запах промокшей шерсти и металла. Я же осталась в гостиной на первом этаже. Воздух здесь все еще хранил тепло камина, резко контрастируя с ледяной сыростью, ворвавшейся с улицы. Подойдя к окну, я увидела их лошадей, таких же жалких и мокрых, уже отведенных конюхом под навес. Зрелище было настолько обыденно прозаичным, что даже тетушка Энни, материализовавшаяся у буфета, выглядела слегка разочарованной. «И это все?» — прошелестела она. «Отправила королевских гонцов, как последний бродя к кочегу? Дитя мое! Это... это не по протоколу!» «По протоколу простуженные гонцы с воспалением легких. Плохие собеседники!» — парировала я снова устраиваясь в кресле. «А сытые и согретые куда сговорчивее. Пусть сначала оттают и придут в себя. Подробности их визита никуда не убегут. И сверток или свиток с печатью, добавила я, заметив на ее лице не мой вопрос, тоже не растает. Если это, конечно, не хрупкий пряник». Листон, возникший в полупрозрачном кресле напротив, одобрительно хмыкнул. «Прагматично». В мое время тоже ценили солдат с горячей похлебкой внутри. Они менее склонны к глупостям. Я взяла уже остывающую чашку, пусть они там сушатся. У меня были еще полчаса тишины, теплого огня и возможность мысленно подготовиться к разговору. Главное, не дать втянуть себя в водоворот чужой спешки. Пусть даже эта спешка прискакала к самым стенам под барабанную дробь осеннего ливня. Гонцы явились ко мне в кабинет уже в ином виде. Сытые, с румянцем на щеках, в сухих, хотя и помятых мундирах. От былой промозглой скованности не осталось и следа. Ее сменила официальная, подчеркнута почтительная строгость. Старший из них, человек с усталым лицом и жестким взглядом, совершил безупречный, отточенный поклон. «Леди Эбигайль», — его голос звучал теперь четко и гулко, «Приносим извинения за неподобающий вид при первом представлении. Мы — гонцы его императорского величества!» Он вытянул вперед руку, держа узкий кожаный футляр. Его напарник замер по стойке смирно. В воздухе повисла та самая торжественная тишина, которую так любят в исторических драмах. Я лишь кивнула, давая разрешение. Из футляра был извлечен свиток с тяжелой восковой печатью, той самой — которую описывала тетушка Энни. «Печать императорского дома, внушающая благоговенный ужас любому вассалу. Вот только во мне, Эльвире Олеговне, она вызывала лишь приступ острого любопытства, смешанного с дурным предчувствием». Развернув пергамент, гонец начал зачитывать. Слог был вычурным, напыщенным, изобилующим эпитетами вроде Пресветлый, мудрейший и незыблемый. Суть, однако, проступила сквозь эту словесную шелуху довольно быстро. Оказывается, некие придворные мудрецы, копавшиеся в древних летописях, отыскали некое смутное пророчество. И в этом пророчестве упоминался наш замок, род Эбигайль и некая сокровенная ценность, ключ к грядущим свершениям или наследие предков, хранящая силу. Формулировки были нарочито туманны, как и положено в хорошем пророчестве. Но вывод был сделан железный. Эта штука, чтобы она не была, может послужить на благо короны и империи. А посему Его Величество приказывает леди Эбигайль найти и в надлежащий срок предъявить, Означенную ценность ко двору. Я слушала, сохраняя на лице бесстрастное, внимательное выражение. Этому я научилась за полгода. Внутри же все замирало. Я перевела взгляд на Листона, невидимо витавшего у книжного шкафа. Его прозрачное лицо было искажено гримасой крайнего недоумения. Тетушка Энни, выглянув из портрета над камином, замерла с открытым ртом, совершенно забыв о приличиях. Когда гонец закончил, и свиток с почтительным шорохом был свернут, в комнате воцарилась тишина. Давище. «Выразите мою глубочайшую преданность и благодарность Его Императорскому Величеству за оказанное нашему дому внимание», начала я, тщательно подбирая слова. «Пророчество, безусловно, интригует, однако позвольте уточнить, в тексте... Указаны хоть какие-нибудь признаки этой ценности? Размер, материал, возможно, место, где ее следует искать. Лицо гонца оставалось непроницаемым. В пророчестве, сударыня, сказано лишь то, что сказано. Его Величество уверен, что Леди Бегайль, как хранительница родовых тайн и традиций, сумеет разобраться в этом деле. Вам предоставляется время на изыскание. Родовые тайны и традиции мысленно повторила я. Отлично, просто превосходно. Я, посторонняя душа в этом теле, должна отыскать некий артефакт, о котором не знают даже местные призраки, жившие здесь веками, и все на основании строк, выдернутых из полуистлевших летописей кабинетными учеными, которые, я уверена, ни разу не выезжали дальше столичного парка. Я поняла, сказала я наконец. И мой голос прозвучал удивительно спокойно. «Обязательство перед короной для нашего дома – честь и первейший долг. Мы, конечно же, приложим все усилия». Гонцы, получив этот уклончивый, но внешне лояльный ответ, казались удовлетворенными. Их миссия, по сути, была выполнена. Приказ вручён После еще нескольких формальных фраз они удалились. Как только дверь за ними закрылась, воздух в кабинете взорвался. «Какое еще пророчество?» – завопила тетушка Энни, выплывая из рамы портрета целиком. «Я провела в этих стенах 270 лет и ни о чем подобном не слышала. Сокровенная ценность! У нас на чердаке только старые сундуки, мышиный помет и сломанные прялки!» Листон материализовался прямо перед столом, скрестив прозрачные руки на груди. «Интересный стратегический ход», — процедил он. «Если артефакт найдут, слава императорской прозорливости. Если нет, виновата нерадивая вассалка, утаившая находку или не сумевшая ее отыскать. Классика!» Я опустилась в кресло, уставившись на императорскую печать на столе. Все это было похоже на очень плохой анекдот. «Значит так», — сказала я, глядя на своих бесплотных сожителей. «Никто из вас, не сторожилы, не относительно новые жильцы, понятия не имеет, о чем может идти речь». В ответ повисло единодушное, почти осязаемое молчание. Полное неведение. «Прекрасно», — вздохнула я, ощущая, как на плечи ложится новый, совершенно абсурдный груз. «Значит, начинаем наше собственное расследование». С чердака, с сундуков и машинного помета. Потому что императорский приказ, даже основанный на бредовых намеках, это не просьба, это ультиматум. И нам нужно найти то, чего, возможно, никогда здесь и не было».